Зубы и желчь. Больница. Один стоматолог на всех. Длинный-предлинный коридор, ведущий к этому стоматологу. По этому коридору ходили всякие здоровые и доктора. Пломбы с прощальным стуком вываливались изо ртов на пол, уже на обратном пути, в том же коридоре. И вот у стоматолога случился холецистит. Заведующий собрал анестезиологов. Такое дело, операция. Кто делает анестезию? Вся ординаторская армейским хором шаг вперед. Я!